Глава 13 Удача. Как у меня нет первых двух пар? Мы с Цветиком стояли у доски и долго всматривались в расписание. Ух, в следующий раз нужно внимательнее переписывать. Точно, я перепутала дни. Это завтра будут первые пары, а сегодня третья и четвертая. Лишний час можно было поспать или лабораторию прибрать. Улыбаясь, я вспомнила. Как вчера расставляла уцелевшие после того выселения колбочки и инструменты, с какой любовью и трепетом перекладывала травы и ингредиенты в шкафчике. Как мне всё нравилось на новом месте. Хочу домой. Быстрее бы приступить к работе. — Идём в кабинет? — спросил Цветик. — Добрый день, госпожа Лоренсия. Поздоровались мимо пробегающие первокурсники. — Привет, цветочек. — Добрый. Тут же ответила я и посмотрела на друга. «Если у нас нет первых пар, то со спокойной душой можем идти в академическую лабораторию, чтобы приготовить зелье для господина Гаспара». «Давай вещи занесем в кабинет», — предложил Цветик. Но мои ноги уже направились в противоположном направлении. «Ой, да что будет с этими вещами? Потом занесем. Зелье важнее». Я подмигнула цветочку. «Это ты, ректор, у сказки сочиняй!» «Я же знаю, зачем ты туда спешишь!» «В столичной академии должны быть самые лучшие приборы и ингредиенты для работы!» «Да, цветика, знающего меня, как свои пять листьев, не обмануть!» «Вот какой специалист устоит перед таким соблазном?» «Академическая лаборатория! Ох, хочу-хочу все увидеть и потрогать!» Широкие двери встретили нас яркой вывеской, которая гласила... «Преподавательская лаборатория зельеварения, посторонним вход запрещен». «Но мы-то не посторонние, мы уже второй день как свои». Я распахнула дверь и замерла. Огромное помещение радовало глаз. В правом углу стояли столы для экспериментов, а в левом — письменные столы. Чуть подальше — шкафы с различными зельями. Еще дальше — стеллажи, уставленные ингредиентами и травами. Какой стол можно занять? В помещении было пусто, и, пройдя к дальнему столу, что был поближе к стеллажам, я разложила свои вещи. Формулу для приготовления зелья господина Гаспара я помнила наизусть. Сколько я их сварила. Но на всякий случай я ее записала в блокнот. Бывает, делаю перерасчет, экспериментирую на лягушках. Почему именно на них я уже рассказывала? Лора, я пока включу горелку и подготовлю колбочки. Цветик уже бежал в другую сторону кабинета. Как же я рада, что он разделяет мои увлечение И не потому, что я его хозяйка, а потому, что, познакомившись с процессом, мой друг тоже ему влёкся. Червяк земляной, сушёный, шерсть кошки обыкновенной — это не то. Гранитная пыль? Нет. Лягушачья слизь? О, нашла! Я набрала в руки всё, что мне было нужно, и уже хотела повернуться и идти к столу, как меня остановил грубый окрик. «Вы кто такие и как сюда попали?» Была тишина в кабинете, лишь цветик позвякивал стеклянными колбочками, и тут такой крик. У меня не только ингредиенты попадали из рук, но и сердце чуть в пятки не ушло. «Я преподаватель с кафедры флоры и фауны Лоренция». «А вы знаете, преподаватель цветочков-пестиков, что в лабораторию разрешен вход только профессорам и преподавателям с кафедры зельеварения?» Ко мне быстрым шагом направлялся высокий тучный мужчина, слоснившийся лысиной на голове. «Быстро поднимайте то, что уронили, и убирайтесь из кабинета!» «Никуда я не собираюсь убираться!» «Вы даже не представились, а кричите!» «И вообще, у меня есть разрешение от ректора и лицензия на работу!» Он мне, как лучшему специалисту в области зельеварения, сделал исключение. Не знаю, зачем я себя так расписала. Наверное, старая обида дала о себе знать». «Что? Что?» Похоже, профессора заклинило, потому что он покраснел и остановился. «Вон! Вон отсюда!» Его палец указывал на дверь. «Я не вижу в ваших руках разрешения и лицензии. Получите тогда и приходите». «Преподавателя врёте! Думаете, вы первая такая умная?» «Нет, профессор из других факультетов так нагло не врывались к нам. А вот студентки бывало». Мы с Цветиком, похватав свои вещи, быстро вышли. «Нет, это ни в какие ворота! Сейчас же идём к ректору. С его слов я могу работать в лаборатории, но меня туда не пускают. Вот почему он никого не предупредил?» Тихо ругаясь, я шла в кабинет к ректору. «Господин Николас у себя?» Я посмотрела на его секретаря, госпожу Гальдинеллу. «Дорогая, что с вами? На вас лица нет. Что произошло? И руки дрожат. Присядьте. Я сейчас чаю успокоительный заварю». «Спасибо, госпожа Гальдинелла, но у меня нет времени на чаи. Мне нужно в лабораторию зельеварения попасть». И я рассказала, как наглый профессор выгнал меня, не дав и слова сказать, то есть не поверил мне. «Профессор Змеиухов! Ох, и как вас угораздило на этого господина нарваться! Он очень неприятный тип. А господина ректора нет. Он еще перед первой парой отбыл к разлому вместе с пятым курсом. Причем взял все три потока, — разоткровенничалась она, — и лекарей, и зельеваров, и боевиков. Только не сказал, зачем. Возможно, на внеплановые учения. А, возможно, что-то случилось». «Хотя, если что-то происходит, то студентов обычно не берут». «Госпожа Гальдинелла, а мне как быть? Необходимо сегодня сделать зелье для ректора». Я перебила скучающего секретаря. «Ах это! Так я же готовила на вас бумаги, душечка! Простите, я забыла. Да и ректор весь в заботах упустил наверняка». Она поднялась с места, подошла к шкафу и вынула ярко-синюю папочку с моим именем. «Так, сейчас найдем». Секретарь ее распахнула. «И первое, что я увидела, это лицензию с моим именем». Мысли бешено закрутились в голове. «Хм, не то. И это не то. Вот, бессрочное разрешение на посещение лаборатории». Секретарь, улыбаясь, протянула мне бумагу. А я взяла ее и начала обмахиваться. «Воды. Ох, что-то мне совсем плохо. Пожалуйста». Схватила секретаршу за руку, чтобы она не успела закрыть папку, и это сработало. «Ой, госпожа Лоренсия, что же вы себя не бережете?» Милая женщина подскочила и бросилась к кувшину. А я не сводила с нее глаз, пока Цветик тоненьким жгутиком вытаскивал нужный листок. Мгновение, и он у меня в руке, под разрешением. «О, «Госпожа Гальдинелла, спасибо за вашу доброту!» Выпив воду, я поднялась. «С меня коробочка шоколадных конфет. Вашего вода оживительная. Силы появились. Пойду-ка я обратно». Ткну бумажкой в нос взорвавшегося профессора и спокойно начну варить зелье. «Берегите себя, госпожа Лоренция, и заходите чай попить, когда будет свободное время. Обязательно». Попрощавшись, мы быстро направились обратно. Было немного стыдно что вот так нагло пришлось украсть свою же лицензию. Но по-другому нельзя. Иначе я со своим долгом попаду в лапы Академии в пожизненное рабство. А меня такой расклад не устраивает.